Глава 2. Створка за спиной Лейлы закрылась с едва различимым гудением сервоприводов, отсекая ее от рубки и скрывая за собой экраны, на которые транслируется обстановка вокруг корабля. Девушка устало прислонилась к холодной переборке и прикрыла глаза. Наверное, только в этот момент она поняла, насколько сильно устала. Ноги подкашивались, в ушах стоит шум, а картинка перед глазами время от времени подергивалась мутной пленкой. Возникло желание увидеть, наконец, сына. Все это время Растан находился на попечении Татьяны Петровны. Как же сильно она соскучилась. И в то же время остатки рассудка подсказывали, что в данной ситуации ей лучше всего направиться в медотсек. Немного посомневавшись, Лейла вызвала схему корабля через интерфейс нейросети и задала маршрут в медотсек. Будь она на любом из боевых кораблей классом выше фрегата, этого бы не понадобилось. Но вот на транспортах она в своей жизни как-то и не летала особо. Тяжело вздохнув, с трудом заставила оторваться свое тело от твердой и такой надежной стены коридора, Лейла медленно побрела в сторону медицинского отсека, который как будто на зло располагался почти на противоположном конце корабля. Минут 30 поплутав по коридорам корабля, Лейли наконец удалось добраться до медотсека. Вроде не такая уж и долгая прогулка по пустым коридорам, окончательно вымотала девушку. Она даже толком не смогла ничего сказать, когда буквально упала внутрь нужного отсека. Перегруженный мозг все же решил, что с него хватит, и выключился. Ей еще казалось, будто кто-то поднял ее на руки и куда-то потащил. Но это было уже последнее воспоминание. Чуть приглушенный оранжевый свет пытался пробиться сквозь веки и разбудить Лейлу. Но вот у самой Лейлы такого желания не было совершенно. Что-то пробурчав невнятное, она попыталась повернуться на бок, чтобы продолжить спать. Ей снился сон. Наверное, хороший, если судить по легкой улыбке на лице. Никто не желает просыпаться, когда во сне счастлив. Только досмотреть именно этот сон девушке было не суждено. Попытка повернуться привела к тому, что Лейла ударилась головой о твердую преграду. Не то чтобы больно, но достаточно, чтобы сон исчез. Пришлось все таки открывать глаза. Реальность медленно начала просачиваться вместе с воспоминаниями о головной боли. Чуть туповатой и давящей. Лейла тихо простонала, зажмурив глаза. Как же ей не хотелось вылезать сейчас из медкапсулы. Вообще-то, так не должно быть после медкапсулы, но, тем не менее, самочувствие у девушки оставляло желать лучшего. Да и крышка капсулы не спешит открываться. В мозгу Лейлы тут же начали проноситься всевозможные варианты событий, начиная от аварии и заканчивая захватом транспорта преследователями. Она уже потянулась к аварийному запору, когда прозрачная крышка все же отъехала в сторону, выпуская ее на свободу. Лейла рывком выкинула свое тело из капсулы, но тут же об этом пожалела. В голове будто граната разорвалась, и пол побежал из-под ног. Едва успела уцепиться в какую-то стойку рядом с медкапсулой, чтобы удержаться в вертикальном положении. Горло горлу тут же поступил ком, но позывы тошноты довольно быстро удалось убрать. Нет, определенно после лечения такого не должно быть. Точнее, в таком состоянии девушку просто не должны были выпускать из медкапсулы. Но если выпустили, то явно что-то произошло. И вряд ли хорошее. Дождавшись, пока состояние хоть немного придет в норму, Лейла все же решила открыть глаза и осмотреться. Когда она буквально ввалилась в медотсек, как-то было недорасмотрения обстановки. В принципе. Все помещения подобного типа были стандартными. Десяток медкапсул, отгороженных от поста контролирующего врача прозрачной перегородкой с мини-шлюзом. Мало ли, какие могут быть проблемы со здоровьем у членов экипажа. Упаси бог, инфекция какая. Или вирусная чего-нибудь протащат на корабль. Бывали прецеденты, когда из-за вспышек эпидемий, с которыми не могли ничего поделать, сжигались целые станции со всеми зараженными. Ничего страшнее эпидемии в замкнутых пространствах космических объектов нет, особенно неизвестных и не поддающихся лечению имеющимся в наличии средствами. Несмотря на все технологическое развитие, еще встречались штаммы вирусов, которые были неизлечимы. Периодически какую-нибудь из систем закрывали на длительный карантин. Лейла, навскидку, могла назвать пару таких систем. Например, Эрита. Вспышка неизвестной болезни, унесшей почти 2 миллиарда жителей планеты и едва не вырвавшейся на просторы большого космоса. Помнится, пришлось привлекать флот содружества для блокирования попыток жителей вырваться оттуда. Ладно, хоть не дошло до кварковых бомбардировок. Но, судя по пустующим капсулам, дело все же не во внезапно проявившейся инфекции. Да и чего гадать, сейчас все и прояснится. Чуть покачиваясь, Лейла все же смогла дойти до тамбура и активировать сенсор открытия. Нет, с ней явно что-то не то. Не должно так быть после медкапсулы. И снова непонятное. На посту врача не оказалось. Да что тут происходит? Найдя взглядом шкафчик с медицинскими комбинезонами, Лейла с трудом оделась и решила, прежде чем выйти из медотека, попробовать разузнать у Искина, что тут вообще происходит. Почему она сразу этого не сделала? Да кто ж знает, скорее всего, виной этому плохое самочувствие. Мысленная команда нейросети, и в следующее мгновение жуткая боль пронзает мозг, будто раскаленными иглами. Желудок заходится в спазмах, пытаясь вытолкнуть из себя хоть что-то. Учитывая, что в медкапсуле питательные вещества подаются напрямую в кровь, ничего у него не получилось. Ноги подкосились. Лейла попыталась удержаться на ногах, но не смогла. Приступ боли оказался такой силы, что девушка рухнула на пол, пытаясь свернуться в клубочек. По телу пробегали волны спазмов. Какое-то время Лейла еще пыталась удержаться в сознании, но и это не получилось. Последнее, что она увидела, прежде чем раствориться во тьме, это чье-то смутно различимое лицо, склонившееся над ней и что-то спрашивающее. Но слова различить уже не получалось. Второй раз приходить в себя было намного легче. Только ощущения странные. Вместо жесткого ложа медкапсулы, будто бы мягкая перина, и сверху еще и одеяло. Лейла открыла глаза и с недоумением осмотрелась. Вопреки ожиданиям, очнулась она не в медотсеке, а в какой-то каюте. Чуть приглушенный свет, но обычный, не тревожный оранжевый. Хотя в остальном ощущения совпадали с реальностью. Нет, конечно, никакой перины в каюте не могло оказаться по определению. Но вполне себе удобная и мягкая кровать по сравнению с пилотским ложементом или с той же медкапсулой, небо и земля. Первый порыв через ней рассеть послать запрос и скину и выяснить, наконец, ситуацию был вовремя подавлен. Память услужливо напомнила, что не стоит этого делать. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся узнать у медиков, что с ней и в каком состоянии организм. Нет, сейчас Лейла чувствует себя вполне хорошо, но вот память о той вынимающей душу, скручивающей боли, все же добавила благоразумие. Осторожно, стараясь не делать резких движений, она откинула одеяло в сторону и также медленно села в кровати, свесив ноги. В этот раз на ней оказалась одета пижама. Уже неплохо, не придется искать одежду. А каюта, судя по всему, для рядового состава, хоть и переделанная под проживание одного человека. Кровать, стол, встроенный в стену шкаф, в углу санузел, простенько и функционально. Возможно, очень давно, когда еще маленькая Лейла жила во дворце, ее бы эти условия разозлили. Но с тех пор прошло слишком много времени. Настолько много, что, кажется, все это было не с ней. Слегка печальная улыбка коснулась лица девушки, но почти сразу исчезла. Ни к чему было бередить прошлое. Оно уже прошло. Возможно, Лейла еще бы поностальгировала. Но в этот момент, едва слышно пшикнув пневмоприводом, открылась дверь в каюту. «Мама!» Вопреки ожиданиям, первым в каюту вошел не врач и даже не командор Грайс, как можно было ожидать. Нет. Первым в каюту влетел, проскользнув мимо врача Растан. И тут же, не сбавляя скорости, прыгнул на шею Лейли. Причем сделал это с такой силой, что ей кое-как удалось удержать корпус в вертикальном положении. «Мамочка, ты проснулась!» Растан прижался к груди Лейлы, крепко сжав руки вокруг шеи. «А я так соскучился, так соскучился! А бабушка сказала, что ты работаешь, и поэтому к тебе нельзя. А я...» Растан резко понизил голос и начал что-то неразборчиво шептать рядом с ухом. Лейла смогла уловить только какие-то обрывки фраз. Что-то про новых друзей, какую-то девочку, с которой он успел подружиться, а потом поругаться. На глаза невольно навернулись слезы. Едва сдерживаясь, чтоб не разрыдаться от умиления, она как можно сильнее прижала сына к себе и лишь затем подняла голову на появившихся визитеров. На пороге, не спеша заходить, остановился мужчина в комбинезоне медицинской службы. Со своего места знаки различия Лейла не видела, но тем не менее кивком предложила ему войти. Врач, чуть замявшись и бросив взгляд на сидящего на руках Растана, все же прошел внутрь, закрывая за собой дверь. «Присаживайтесь». Лейла, отвлекшись от щебетания сына, предложила остановившемуся рядом с ее кроватью врачу. Сейчас она смогла разглядеть бейдж посетителя, оказавшегося начальником медслужбы транспорта. Тот слегка замялся, озираясь в поисках стула, пока не обнаружил его под откинутым столом. Подвинув стул поближе, начмет уселся и пристально посмотрел на Лейлу. Причем в его взгляде не читалось ничего хорошего. Растан продолжал что-то увлеченно рассказывать полушепотом, но Лейла практически не слушала его, ожидая вердикта врача. Только тот не спешит начинать разговор. И эта затянувшаяся пауза Лейле совсем не нравится. Явно не стоит ждать чего-то хорошего от молчания. «Что скажете, доктор? Как у меня дела?» Первая начала разговор Лейла. К сожалению, она так и не успела познакомиться со всем экипажем транспорта, поэтому имени навестившего ее врача не знала. «Эм, госпожа». Врач от чего то смутился и опустил взгляд вниз. «Если честно». И замолк. «Ну же, доктор, говорите, что со мной?» Вот эта заминка заставила Лейлу серьезно напрячься. «Не тяните. Все совсем плохо. Сколько мне осталось жить?» Она попыталась сказать это с юмором. Все же, если ее выпустили из медкапсулы, то вряд ли состояние здоровья критическое. Немного смущает, что она очнулась в каюте, а не в медотсеке. Но то такое. Скорее мнительность на фоне стресса. Вот только... Ночмет посмотрел так, что по ее спине пробежали мурашки. Нет. Лейла не боялась смерти. Точнее, боялась, но сейчас не видела предпосылок беспокоиться. Только взгляд на Чмеда. Так смотрят на тех, кого уже не спасти. Она не могла ошибиться. Слишком давно она на службе. Слишком часто она видела такие взгляды, когда реаниматоры не могли восстановить раненых. Слишком. Слишком часто, чтобы не ошибиться. Лейла прикусила губу и крепче прижала к себе ростана Начмет молчал, видимо подбирая слова, но его взгляд, сочувствующий и бессильный, все было понятно и так. Вопрос оставался только один: Сколько? От нахлынувших резко эмоций, виски Лейлы прострелила болью, а стены кают, сорвавшись с места, закружили вокруг нее. Мамочка, госпожа! Два возгласа, раздавшихся одновременно, смогли на мгновение остановить бег стен, на лишь на мгновение. Почти сразу Лейлу укатала тьма.